Таблицы. Кулинарный репертуар до пушкинской драматургии конца 18-го начала 19 века. Хлебенные и пироги. Хлеб ржаной, сухари ржаные, булочки сдобные, калачи, сочни, пироги разные, пироги с дичью, пироги подовые, кулебяка с сигом, ватрушки, блины. Закуски. Устрицы, соленые огурцы, Грибы соленые, хрен, уксус, редька, салака соленая. первые блюда Суп, без названия. Уха богатая, уха сборная, уха стерляжья. Щи простые, щи пустые, щи с бараниной. Суп «черепаший» в кавычках. Похлебка. вторые блюда Бараний бок с кашей. Барашек на вертеле. Бифштекс. Бифштекс рубленый. жарко из говядины, солонина отварная, поросёнок, телятина запечённая, телячья нога, телятина фрикассе, телятина фаршированная, жарко из гуся, каплун жареный, пулярка жареная, куриные потроха, петушиные гребешки, цыплята жареные, котлеты мясные с горохом, котлеты мясные под соусом, котлеты мясные с трюфелями, соты из куропатки рыба отварная рыба запеченная салака жареная лещ жареный с кашей форили отварные в вине ерши тельное яичница яйца печеные каша молочная сороченское пшено с молоком кашки кашицы за спицы каши раз грибы запеченные сырники третье блюдо Фрукты. Абрикосы, апельсины, виноград, вишни, груши, яблоки, кисельки ягодные. Сласти. Мед сотовый, сахар, леденцы. Кондитерские изделия. Вафли, пирожное. Лакомство. Орехи, лещина, каштаны жареные. Напитки безалкогольные. Вода ключевая. Чай, квас, кофе. Вода с сахаром. кислые щи алкогольное вино столовое французское вино итальянское вино бочещное сухое кислое, вино десертное сладкое вино бургонские бордоские клареты шато лафит шату марго вино испанские, крепленное мадера малага, донску игристое шампанское настойка русская ввейновая водка «Водка, водка-полугар, пиво домашнее русское, пиво немецкое».